Урок 24. Усиление элиминации физическими упражнениями, солнечными ваннами, внутренними ваннами и купанием. Как показано в предыдущих уроках, все физические обработки сотрясают, вибрируют ткани и, таким образом, так или иначе стимулируют кровообращение. В результате ослабляются и устраняются чужеродные вещества, причина всех болезней. Человеческое тело делает это самым и самым прекрасным способом, как только вы голодаете или как только состав вашей крови был изменён естественно диетой. Физиотерапия и физкультура, поэтому могут быть объединены с этой диетой и голоданием, чтобы усилить и ускорить элиминацию. Однако, я хочу посоветовать, чтобы большое внимание было направлено то, чтобы не переусердствовать. особенно в плохие дни сильная элиминации. Если вы устали и плохо себя чувствуете, то отдыхайте и спите столько, сколько можете в дни. Когда вы чувствуете себя хорошо во время голодания или строгой диеты, вы можете по желанию применить физиотерапию, упражнения, ванны, массаж, глубокое дыхание и так далее. Самые естественные упражнения и, безусловно, самые лучшие ходьба Танцы и пение. Пение – это естественное упражнение дыхания с преимуществом в виде колебаний груди. Превосходное упражнение, о котором все знают – путешествие пешком по горам. Поскольку, поднимаясь на холмы, вы меняете ритм дыхания самым естественным путем, лучше и более гармонично, чем любой системы упражнений. Чем чище вы становитесь, тем более легко поймете то, что я учу в уроке 5. что в воздухе другие компоненты лесов, это пища, невидимая пища. Обе руки должны быть свободными во время ходьбы, тело расслаблены, спина равная, плечи расправлены, в общем так, чтобы движения были естественны и непрерывны. Наружная работа в саду – другое естественное упражнение. Имея надлежащий ход, ваше тело будет производить здоровье. Следующее упражнение предложено для тех, Кто желает держать себя физически пригодным. Я должен снова напомнить вам, что воздух более необходим для жизни, чем пища. Надлежащее дыхание, поэтому является существенным и важным. Не тренируйтесь в закрытой, душной комнате. Встаньте перед открытым окном. Полное и глубокое дыхате в каждом упражнении. Вдыхайте только через нос, а выдыхать можете через рот. Встаньте перед зеркалом, во время упражнений, восхищаясь гибкостью и изящной манерой, с которой вы выполняете каждое движение. Влюбитесь в себя, если ни к кому больше. Ноги на ширине плеч, стойте прямо и чувствуйте напряжение мускулов. Упражнение 1. Стойте прямо, руки в стороны. Сильно сожмите кулаки. Медленно поднимаете руки над головой, так высоко, насколько возможно. Глубоко вдохните. Расслабьтесь. Медленно выдохните, расслабляясь ещё больше, опустите руки. Повторите 5 раз. Упражнение 2. Выпрямите руки перед грудью. Сомкните ладони и пальцы в замок и потяните в правую сторону, протягивая усилию левой рукой. Затем потяните в левую сторону, компенсируя усилие правой рукой. Расслабляйтесь и выдыхайте после каждого движения. Повторите каждое упражнение 5 раз. Упражнение 3. Выпрямите руки перед грудью, твёрдо схватите левую руку правой. Сопротивляясь левой рукой в полную силу, поднимайте правую над головой. Делайте глубокий вдох на восходящем движении и расслабьтесь перед выдохом. Повторите, сопротивляясь правой рукой левой. Всего 5 раз на каждую руку. Упражнение 4. Зажмите в замок руки выше головы, позволяя им опираться на голову. Согнитесь вправо, чувствуя усилие, затем влево 5 раз. После этого согнитесь сначала влево, потом вправо. Между каждым движением глубоко вдыхайте и выдыхайте, когда расслабитесь. Это упражнение особенно хорошо для того, чтобы стимулировать печень. Упражнение 5. Зажмите руки в замок вокруг шеи. Напрягите мускулы рук. Повернитесь вправо, затем влево 5 раз. Теперь потяните замок направо и потом налево 5 раз. После потяните налево и затем направо 5 раз. Держите ногу твёрдой, но разрешите телу калибаться. Упражнение 6. Схватите руки позади спины и, не сгибая тело, поднимите руки в максимально возможной степени, вдыхая на восходящем движении. Расслабьтесь и выдохните. Повторите пять раз. Это упражнение развивает грудь. Упражнение 7. Положите правую руку по правое бедро, сожмите левый кулак и медленно поднимаете левую руку, глубоко вдыхая. В то же самое время нагните тело так далеко вправо, насколько это возможно. Сделайте так, чтобы было немного больно. Разгибаясь, держите руку. Расслабляйте, выдыхаете, опуская руку тогда, когда уже стоите ровно. Повторите то же с левой рукой, помещённой на бедро и поднимая правую с сильно сжатым кулаком. Повторите каждое упражнение 5 раз. Упражнение 8. Согните руки в локтях перед грудью, схватите пальцы в замок и, напрягая все мускулы торса, повернитесь влево. Теперь повернитесь направо. Поворачивайтесь медленно и как можно дальше. Не разрешайте ногам перемещаться. Вдыхайте во время движения, медленно расслабляйтесь, выдыхая и опускайте руки. Повторите каждое упражнение 5 раз. Упражнение 9. Поднимите руки выше головы настолько высоко, насколько это возможно, даже разрешая телу прогнуться назад. Теперь нагнитесь вперед, и не сгибая колени попытайтесь коснуться пола пальцами. Выдыхайте медленно, когда разгибаетесь. Повторяйте это упражнение медленно пять раз, постепенно увеличивая до двадцати раз. Не истощайте себя в любом из упражнений и не насилуйте сверх меры. Если после упражнений у вас поначалу крепатура мышцы ноют, это верный признак того, что вы нуждались в них. И что они приносят вам пользу. Натяжение скоро смягчится, если вы будете постоянно продолжать упражнения. Вы можете добавить другие упражнения к перечисленным, но убедитесь, что они обеспечивают глубокое дыхание. Поставьте какую-нибудь музыку, тренируясь. Любой бодрый марш подойдёт. Вибрации музыки замечательны. Предпочтительно тренироваться с утра, сразу после пробуждения. Если хотите, Одевайте одежду, но она должна быть свободной. Начните с небольшого количества повторов и постепенно его увеличивайте. Но главное, не считайте это обязанностью, но развлечением. Подтанцовывания и изгибы в такт музыке окажутся очень полезными. Солнечные ванны. Всякий раз, когда вы имеете возможность, принимайте солнечные ванны так, Пусть они вначале не превышают 20-30 минут и будьте в головном уборе. В плохие дни, дни большой элиминации, ищите прохлады. Чем чище вы становитесь, тем больше вы будете наслаждаться солнечными ваннами и дольше сможете оставаться на солнце. Вы также найдёте, что можете легче переносить жару. Короткий прохладный душ или натирание мокрым полотенцем немедленно после солнечной ванны Очень хороший вклад в здоровье. Солнечный свет превосходный невидимый элиминатор отходов. Он омолаживает кожу, заставляя её стать как шёлк и крася её в естественный коричневый цвет. Цивилизованные люди нашей расы показывают своей белой кожей, что они больны от рождения, что они наследуют слизистые белые частицы крови, печать смерти. Поскольку вся одежда должна быть удалена во время солнечной ванны. Следует обеспечить себе укромное место, достаточное для того, чтобы лежать. Оно может быть построено на заднем дворе или даже на крыше, подальше от осуждающих глаз. Одежда цивилизации лишила человека возможности обеспечивать себя должной долей живительного свежего воздуха и света, столь необходимых для здоровья и счастья. Прямые лучи солнца на голое тело поставляют электричество Энергию и живучесть человеческой аккумуляторной батареи, возобновляя ее энергии, силе и верильность. Внутренние ванны. Во время переходного периода, даже если у вас регулярный стул, желательно выметь толстый кишечник. Природа пытается изгнать липкий мусор, слизь и различные яды, и ей нужно способствовать в максимально возможной степени. Маленькую клизму, 150-250 мл. Можно использовать после регулярного испражнения, но для полной чистки необходимо использовать кружку Смарха и 1-2 л воды. Попытайтесь сметь естественное испражнение прежде, чем ввести воду. Тело должно быть в наклонном положении, лежащей на правой стороне. Кружка не должна быть выше человека больше, чем на 2 м. Вода должна быть тёплой, не горячей, и может быть проверена на вашем локте. Если чувствуется любой дискомфорт, остановите поток пока неприятное ощущение не пройдет, поскольку все 1-2 литра должны быть введены за раз. Если судороги или боль становятся слишком большими, позвольте воде выйти из кишечника и повторите операцию. Вода должна оставаться в кишечнике приблизительно 15 или 20 минутами, или пока удобно. Тихо лежа на правом боку, мягко массажируйте живот снизу вверх. Затем лягте на спину. Согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Массируйте справа налево. Теперь перевернитесь, лягте на левую сторону и массируйте левую живота в нисходящем направлении. Теперь вы готовы выпустить воду. Наилучшее время поставить клизму как раз перед сном. Купание. Мнения о купании расходятся почти так же широко, как и о диете. Система безлизистой диеты создаст кожу, к которой вы полюбите касаться благодаря чистой крови. И это без помощи косметики, лосьйонов и кремов. Обычно не является необходимостью принимать ванну с мылом и щёткой. Утренний холодный душ в течение всего года, без любых поправок на погоду, также не целесообразен. Нет никакой необходимости преднамеренно подвергать тело чрезвычайному шоку, что во многих случаях может закончиться скорее вредом, чем хорошей. Не нужно говорить, кожа нужно держать чистой, чтобы поры должным образом функционировали. Это может быть достигнуто следующим методом. Поместите широкий сосуд с прохладной водой перед вами, к примеру, таз. Опустите в него руки и, начиная с лица, Третьте оживленно. Увлажните руки с новой трети шею и плечи. Затем потрите грудь и живот, затем руки и спину, и, наконец, ноги и ступни. Если хотите, поместите ноги прямо в сосуд. Продолжайте увлажнять руки, насколько это необходимо, но нет никакой необходимости кропить водой тело, чтобы высушиться. Если возможно, третьте тело голыми руками в течение 5 минут. пока оно всё не засверкает красным, или хорошо вытрите полотенцем. Это следует делать, как проснулись, после упражнений. Результаты удивят вас. Если вы предпочитаете принимать ванны, тогда в конце медленно набирайте 2-3 см холодной воды. Сидите, подогнув колени и следуйте тем же правилам, натирая и массируя тело, как это указано. Помните, что воздушная ванна является столь же важной, как и водное. Несколько минут каждый день, проводим их перед открытым окном, сразу после пробуждения и как раз перед сном, когда вся одежда снята, массажируя тело помогают коже сохранить свои естественные качества. Всегда держите в уме, что крайности любого вида вредны. Это касается упражнений, купания, сна, а также крайности в еде. Даже чрезвычайная радость и счастье, как известно, убивают с такой же готовностью, как и чрезвычайный гнев, ненависть и беспокойство. Поэтому избегайте крайности всех видов.